Глава 22. Что ж, тогда начнём, прокашлялся Титов, не отреагировав на слова Леры. Он вообще её не замечал. Сначала отчёт о прибылях и убытках за прошлый квартал. Финансовый директор холдинга, невысокий мужчина лет 50, тут же начал сыпать цифрами и незнакомыми нормальному человеку терминами. Однако все вокруг одобрительно кивали и с умным видом рассматривали таблицы и графики. Лера широко зевнула, прикрыв рот ладошкой, и принялась рассматривать присутствующих. С Титовыми и Султановыми было всё давно ясно, но помимо них были и другие члены совета директоров. С владельцем целлюлозного комбината Мартыненко и его остервозной женой Ириной Исаевой успела познакомиться ещё на преснопамятной свадьбе, а двух других она видела впервые. Молодой парень в очках от агропромышленного холдинга и серая мышь за 40 от администрации города. Извините, пожалуйста, громко спросила Лера. Когда Финдер сделал небольшую паузу, а что такое дебиторская задолженность? Лиди вместе с Очкариком, не сговариваясь, громко хмыкнули и приглянулись. Цитов глубоко вздохнул и презрительно покачал головой. Аналогично отреагировал его зам, также входивший в совет директоров. Султанов закатил глаза всем своим видом, демонстрируя испанский стыд. Мартененко смущенно закашлялся, и только серая мышь никак не отреагировала, как будто и не слышала ничего. Я сейчас все объясню. Засуетился финансовый директор. Может, Ликбе составим на перерыв? предложила Титова, обращалась она ко всем, кроме Леры. Так мы до утра не закончим. А разве мы должны торопиться? влезла Лера. Я вот все дела свои на сегодня отложила, а вы? Кристина злобно глянула на девушку и отвернулась, а Финдир начал объяснять, например, отчётности, что такое дебиторская задолженность. К обеду совет директоров успел рассмотреть всего 3 из 10 вопросов повестки. Ты что вообще творишь? За стол к Лере, за которым она обедала под тёл султанов. Вито Сашки был одновременно и злой, и растерянный. Они не виделись почти 2 месяца, изменения во внешности счастливого молодожона бросались в глаза. Лера, ты понимаешь, что выглядишь посмешищем. Ты же не тянешь, господи. Твой муж идиот, я бы никогда тебя так не подставил. Это ты хреново выглядишь, султанов. Лера спокойно доела свою рыбу на пару и отодвинула тарелку. Мешки под глазами. И ты поправился, Саш. Тоже за двоих ешь теперь. Стерва. Выругался бывший, но уходить не спешил. До «Да тебя тут в баране рог скрутит, еще и пред мужем опозорит. Пускай опозорит. Лера легко мысленно пожала плечами. Он меня любую любит и дурочкой тоже. И что такого в моих вопросах? Я просто хочу разобраться. Последние две фразы Саева произнесла намного громче, и их услышали те, кому на самом деле были адресованы. Ладно, хочешь тонуть, тони. Султанов все же встал. Я как лучше хотел. Да, нам надо с тобой пересечься. Я же в наследство вступил. Бабка мне все отписала, только просила какую-то коробку или шкатулку тебе подарить. Так, на память чисто. Совет директоров закончился в девятом часу вечера. Вопросов у Новеньки оказалось слишком много, и Лера не стеснялась их задавать. Ледя была на грани истерики, как истинная трудоголичка, видимо, но все-таки высидела до конца. Очкарик из Агропрома уже почти не скрывал свою ненависть к Лере и даже позволил в ее адрес пару некрасивых шуток. Зато к радости Николая Титова по всем вопросам повестки были приняты нужные ему решения единогласно. Когда началось голосование, он поначалу напряженно косился на Леру, но та послушно поднимала руку тогда, когда это было нужно, и рыжий Боров расслабился. Правда, не приминул потроллить в конце Леру, велев ее юристом лучше готовить клиента к совету директоров. Когда Исайва вышла на улицу, машина мужа уже ждала ее. Ну как? спросил Феликс, едва Лера захлопнула за собой дверь. Как все прошло? Ну, Лера снова чувствовала себя школьницей на уроке. Я сделала всё, как ты велел. Они считают, что я ничего не понимаю и ненавидят меня ещё сильнее. То есть, справилась с заданием. Удовлетворённо кивнул Феликс и откинулся на кожаную спинку сиденья. Умница. Как же было приятно слышать похвалу от такого мужчины, как Исаев. Он был для неё путеводной звездой. Идёшь следом, но никогда не настигнешь. А так хотелось ему соответствовать, быть такой, как как Гурская, но нет. Лера быстро отбросила эту мысль. Пока ехали домой, Лера во всех подробностях рассказала о своем дебюте. Выйдя из машины, она собиралась подняться к себе, но Исаев повел ее в свой кабинет, да еще плотно прикрыл за собой дверь. А как там наш молодожен? – спросил он, усаживаясь напротив Леры. Ты ничего не рассказала про Султанова. А что про него говорить? Сидел и молчал почти все время, но за обедом подсел ко мне. Наконец призналась Лера. Раз потом Лида его не загрызла, наверное, она и послала сказать, что я посмешище. Ей было неприятно говорить о Сашке. Неприятно было признать самой себе, что в души шевельнулась жалость, когда она увидела его сегодня. Ничего общего с тем шикарным, весёлым красавцем, который когда-то за ней настойчиво ухаживал. Но Исаев будто не понимал, что Лера не хочет говорить. Так что, Султанов, молчание. Лера, я понимаю, что ты на него очень зла, поэтому я и позвал тебя. Исаев говорит медленно, тщательно подбирая слова. А чего девушке стало ещё больше не по себе? И я понимаю, что ты его очень сильно любила, раз столько лет терпела такую жизнь. А может, до сих пор его любишь? Нет. Громче, чем нужно, воскликнула Лера и смущённо отвернулась, не в силах выдержать испытующий взгляд мужа. Не люблю. А ты, что у тебя с Гурской? Вопросы рвались наружу, и, может, чувствуя она себя с Феликсом на равных, она бы спросила: "Что у тебя с ней? Никогда не забуду, как ты смотрел на неё на свадьбе". Лера прикрыла глаза и стала про себя считать до 10, и только после этого сказала: "Считаешь меня тряпкой, которая может простить предателя? Я считаю тебя красиво отзывчивой женщиной, которую султанов наверняка захочет вернуть. Я бы точно захотел". Вот теперь Лера опустила голову, чтобы скрыть выступивший на щеках румянец. Слишком много волнений за один день. Лера. Исаев, похоже, решил не оставлять её в покое. Давай договоримся. Если ты захочешь вдруг вернуться к нему или встретишь другого, я узнаю об этом первым. Этого не будет. Исаев отчаянно замотала головой. Ты правда думаешь, я могу сейчас в кого-то влюбиться? Не волнуйся, я до конца выполню свою часть сделки. А я за сделку не волнуюсь. Ты к обещаешь? Обещаю. Сдалась Лера, только бы не продолжать этот нервирующий её разговор. Больше Исаев к этому вопросу не возвращался, но через неделю он вместе с Лерой приехал на встречу с Султановым. Сашка не наврал. Светлана Степановна и правда кое-что оставила девушке.